Прозванная для удобства и краткости, просто начальницей. Жила именно на такой улочке, в городке в Сосновичах, в собственном домике. Домик был хотя и собственный, но тем не менее гнилой и старый. Но Сивачева этим обстоятельством не огорчалась, так как в домике жило только ее неприхотливое туловище. Голова же, завернутая в платок,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 наговаривалась с ними до хрипоты. Были у начальницы и кошки в количестве неопределенном, потому что приходили и уходили, когда им вздумается. — И что это, быт-то это рябая и не наша? — удивлялась начальница на — Быт-то и не наша, а молоко локчет?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 С самого утра она снимала свою заветную папельётку единственный раз в году. Взбивала на лбу челку и доставала из сундука зеленое шелковое платье, пахнущее чулями и нюхательным табаком. Фёкла, подавленная великолепием барыни, молча оправляла на ней платье.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 Толстая, красная и сердитая, сидела в пестром капоте с малиновым бантом. Начальница думала, что она носит этот бант, потому что до сих пор воображает, будто доктор Веревкин был влюблен только в нее одну. И хотя начальница знала, что это сущий вздор и что доктор Веревкин, наверное, в душе насмехался над Фогельшей, тем не менее бант этот раздражал ее. На Пасху у Фогельши бывал гость. Кругленький седой старичок, такой румяной, будто его щечки морковкой натерли. Глаза у него были кроткие и веселые. «Здравствуйте, Анна Михайловна, голубушка! Спасибо, что пришли! Поистину воскрес!» — встречала хозяйка-начальницу. А то вот этот Франц сидит тут три часа и бурчит себе что-то под нос. И что это они все нынче говорить разучились, что ли? Отчего же прежде все умели? Ума не приложу. Ольга Петровна <связь> все нервничают. Хе-хе, капризная хе-хе, дамочка, кротко веселился старичок. Ну вот сами слышите, ну можно ли тут хоть одно слово разобрать? Бурчит, да и только. Я Ольге Петровне изволила рассказать один анекдотик. Они не могут хе-хе понять соли. Слышите, слышите, ей-богу, и смешно и досадно, уж ушел бы лучше, коли говорить не умеет. Старичок, который, по-видимому,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 Начальница понимала, что она прекрасно помнит, что доктор Веревкин поехал именно с ней, с дурой Фогельшей, и понимала, что Фогельше хочется услышать это от нее, чтобы ее унизить, так как доктор Веревкин и за ней ухаживал. Губы у нее задрожали, и гордо подняв голову,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 после фогельщины морды казались родными и добрыми.